Глава 31. Я решила не спорить с Куприным, пусть обзывается как хочет, лишь бы рассказал до конца. Когда Виола под именем Вики Виноградовой является к Боярской, Мария Григорьевна абсолютно не пугается, продолжил Олег. Вику она никогда в лицо не видела, но слышала о ней, и Виноградова получает информацию о болезни Любы и ее неразумном отношении к собственному здоровью. На этом бы все и закончилось, но тут на беду Алина, дочь Ани, вспоминает, что Люба просила ее съездить к Вике домой и передать той лично в руки письмо. Она начисто забыла о просьбе тети, но, увидев Вику, мигом вспомнила про послание и выбежала за ней. Именно в этот момент Мария Григорьевна выходит на балкон и видит, как внучка передает что-то Вике. Не успевает Алина возвратиться домой, как бабушка налетела на девочку. «Ты зачем ходила на улицу?» «Отвяжись!» — дернула плечиком Алина. Тут надо сказать, что Алиночка находилась в подростковом возрасте и ни в грош не ставила Марию Григорьевну, постоянно грубила бабки, вечно отстаивала свое мнение, на все обижалась, словом, вела себя так, как большинство тинейджеров, считающих всех старше 25 лет кретинскими шнурками без ума и памяти». «И все же!» — настаивала Мария Григорьевна. «Куда хочу, туда и хожу!» — отбрила ее Алина. «Что за конверт ты отдавала веки?» — настаивает старуха. «Люба велела!» — неожиданно мирно пояснила Алина и добавила. «Там тайна ее смерти!» Последнюю фразу глупышка сказала специально, чтобы сделать больно бабке, но Мария Григорьевна мигом среагировала. «Ты читала?» что в конверте». «Москва», — издевательски ответила Алина. «Реутовская улица, дом. Это на конверте». Стараясь не потерять самообладание, парировала Мария Григорьевна. «Я же спрашиваю про содержимое. Ты читала письмо? О чем оно?» Алина вытаращила глаза и на полном серьезе заявила. «О, там полно страшных тайн». «Каких?» «Ты убийца», — идиотничает Алина. «Маньяк, убивший сотни неповинных людей». Девочка не читала письма. Она и не представляла, о чем в нем идет речь. Ей просто нравится говорить гадости бабушке. Поэтому Алина принялась фантазировать. Любой другой человек, услышан от ребенка подобную галиматью, мигом бы наподдавал безобразницы, и дело с концом. Но Мария Григорьевна, сами понимаете, почему, пугается и спрашивает. «Не лежали ли внутри документы?» «Да», — кривляется Алина. «Полно таких стареньких мятых желтых бумажек. Целый ворох». «Ты их просмотрела?» И тут Алина скорчила гримасу и сообщила. «А как же? Там списки тех, кого ты убила. Завтра же пойду в милицию и все расскажу». Потом, показав бабушке язык, дурочка убежала в свою комнату. Алина очень довольна тем, как ловко наговорила противной старухе глупостей — но она и не подозревает, что шутка будет стоить ей жизни. Мария Григорьевна в состоянии близком к обмороку кидается звонить Валерию. На следующий день Алина умерла от отека к «Но Ксюша, дочка Валерия, сказала мне, будто у девочки нашли опухоль», — возразила я. Олег пожал плечами. «Может, Боярский и озвучил эту версию, но в документах объясняется четко». У Алины начался аллергический приступ, скорее всего, на спрей от кашля. Скорая помощь замешкалась, и ребенок погиб от удушья, развившегося вследствие отека квинки. И опять все сошло им с рук. Оставалась лишь одна ненужная свидетельница — Вика Виноградова. Действовать следовало очень быстро. Мария Григорьевна-то была уверена, что у Вики на руках изобличающие боярских документы — Адрес Вики ей сообщила Алина. Но как подобраться к Виноградовой?» «Все убитые до этого люди были либо родственниками, либо хорошими знакомыми». Самой ехать домой к Виноградовой Мария Григорьевна побоялась. И тут Валерию пришла на ум гениальная идея. «Анна Петровна Заяц». «Это кто?» – изумилась Томочка. «Мама мальчика Коли», – пробормотала я. Пыталась с ней поговорить, но она даже не открыла дверь». — Естественно, — хмыкнул Олег. — Она тебя узнала. — Ладно, по порядку. Вы знаете, что за свои уколы боярские берут большие деньги. Кому-то инъекции помогают, кому-то нет. Но люди цепляются за последнюю надежду. Однако бывает так, что Валерий берется лечить человека бесплатно, если этот случай его интересует как исследователя. Так произошло с Колей Зайцем. У Анны Петровны, неудачливой актрисы мелкого театра, Нет средств на лечение мальчика. Но Валерий, осмотрев Колю, решает заняться ребенком. И Анна Петровна клянется до гроба быть благодарной. Задумав убить Вику, Мария Григорьевна вызывает Анну Петровну и говорит. «У Коли может случиться рецидив болезни». «Что делать-то?» – пугается мать. «Господи!» «Мы опять проведем ему уколы», – обещает Боярская. «Абсолютно бесплатно» потому что являемся милосердными людьми. Но от вас понадобится небольшая услуга. «Ради жизни мальчика я готова перегрызть горло любому», заявляет Анна Петровна. «Вот и хорошо», улыбается Мария Григорьевна. «Вы ведь у нас актриса, значит, сумеете хорошо сыграть роль». А требуется от Анны Петровны сущая ерунда. Надо поехать по указанному адресу, подождать, пока придет домой Вика Виноградова, и изобразить из себя милую женщину, приветливую и интеллигентную, которая продает маринованные грибочки. Потом надо втереться в доверие к Вике, сесть с ней вместе к столу и подождать, пока ей станет плохо. Затем нужно прикинуться хорошей знакомой Виноградовой, сопроводить ее до больницы, получить на руки насильные вещи, ключи и документы несчастной и вернуться к ней на квартиру. «Мне нужно письмо» втолковывала Мария Григорьевна Анне Петровне. Довольно большой конверт, в нем лежат старые документы. Другая бы женщина испугалась. Что же будет в грибах, если Вики станет так плохо, что придется вызывать скорую помощь? Но Анна Петровна готова на все, лишь бы ее сыну провели вновь бесплатный цикл уколов и с готовностью кидается в аферу. Она без труда попадает в квартиру к Виноградовой. Вика наивно, доверчива, и готова помогать людям. А Анна Петровна, несмотря на неудавшуюся карьеру, талантливая актриса. Продав баночку грибочков, она хватается за косяк и шепчет «Господи, дайте мне кусочек сахара, если не жалко». Вика Стремглав несется на кухню, притаскивает рафинат и с жалостью спрашивает «У вас, наверное, диабет. Моя покойная мама тоже бралась иногда за сладкое, когда плохо становилась». «Нет», — лепечет Анна Петровна. «Просто я два дня ничего не ела. Мой и накрылся. Нас ученых разогнали, денег нет. Вот решила грибочки продать. Вы первые купили. Остальные отказывались, боится народ. Вы не сомневаетесь, для себя делала». «А я и не боюсь», — улыбается Вика. «Давайте я вас ужином угощу». «Неудобно как», — заплакала Анна Петровна. «Вроде я нищая поберушка получаюсь». «Да бросьте вы!» — с жаром восклицает Вика и приглашает гостю на кухню. «Картошечки поешьте» — и полегчает. Естественно, Анна Петровна не пробует грибы, и Вика одна уничтожает банку. Через некоторое время ей делается плохо. Когда приезжает скорая помощь, девушка уже лежит без сознания. Анна Петровна, изображая безумную тревогу, показывает врачу пустую тару. «У метро купили. Я не ела, у меня на грибы аллергия, а Викочка от души попробовала». Доктор мрачно вздыхает. Виноградову госпитализируют. Анна Петровна получает утром около восьми вещи и ключи. Ни у кого из сотрудников больницы не возникает подозрений. Анна Петровна называется подругой Вики, мечется по коридору, плачет. Получив ключи, актриса вновь приезжает на Риотовскую улицу и начинает открывать дверь. «Кем вы Вики, приходитесь?» — проявляет любопытство дама из соседней квартиры. И Анна Петровна совершенно спокойно заявляет. «Я ее лучшая подруга. Вот дурочка-то! Купила у метро грибы!» Затем она начинает искать письмо. Она проводит в квартире часть утра, пытаясь найти конверт. Но ничего подобного нет. Жилплощадь у Вити большая, три комнаты. И как назло, они набиты бумагами. Анне Петровне пришлось пересмотреть кучу папок. В конце концов, она, отчаявшись, звонит Марии Григорьевне. «Тут всего полно, но письма от Любы Боярской нет». «Должно быть», — восклицает Мария Григорьевна. «Ищи лучше». «Я везде смотрела. Тут очень много бумаг». «Писем? И письма тоже есть». «Вот что» приказывает Мария Григорьевна. «Отрой там какую-нибудь турбу. Сунь в нее всю найденную корреспонденцию и неси мне. Сама разберусь». Анна Петровна оглядывается, видит сумку, сваливает в нее корреспонденцию, выходит из квартиры и налетает на вилку. «Все уставились на меня». «Она и впрямь хорошая актриса», — пробормотала я. «Совершенно не растерялась. Придумала историю про санитарку». Меня и то лишь потом уже насторожила одна деталь. Какая? ⁇ спросил Куприн. У нее был красивый маникюр, но не могут такие руки быть у женщины, занятой тяжелым физическим трудом. Да уж, покачал головой Куприн. Правда, Мария Григорьевна не насторожилась, когда Анна Петровна рассказала ей про коллегу Вики. А вот Ладыжского ты напугала по полной программе. Пришла, сунула под нос фото где Лиза запечатлена вместе с полковником Виттенхофом. Стало радовать его известиям о нашедшемся архиве Горнгольца. «Я думала, он один из несчастных, чудом уцелевших в Горнгольце людей», — Подбивалась я. «Кстати, зачем он отправился в комитет помощи жертвам фашизма? Сидел бы тихо, не высовывался!» Олег пожал плечами. «Ладожский очень, очень жадный человек. Ему хотелось получить компенсацию» и потом он справедливо полагал, что после окончания Отечественной войны прошли десятилетия, свидетелей тех времен не осталось, а денежки вот они, надо лишь затребовать компенсацию. Кстати, Мария Григорьевна сентиментальная, как все убийцы. Именно из этих соображений и повесила несколько лет назад у себя дома фото, где она вместе с Виттенхофом. «Все свидетели давным-давно умерли», считала она. «Виттенхоф был ей вместо отца», она его не забыла. «Но ведь она спокойно допустила, чтобы полковника и Бригитту умертвили», воскликнула Томочка. «Да», кивнул Куприн, но спустя много лет убедила себя, что Фридрих Виттенхоф пал смертью храбрых на алтаре науки. «Я не психолог, всего лишь, так сказать, практикующий мент, но хорошо знаю, что убийцы, которых не настигло правосудие, чаще всего внушают себе, что никакого преступления не совершали». «Но не убивали они никого, и все тут». Вот и Мария Григорьевна спустя десятилетия благополучно убедила себя в том, что воспитавший ее Виттенхоф погиб от рук советских солдат. Она повесила фото и иногда предавалась воспоминаниям, глядя на него. Олег помолчал секунду и продолжил. «Теперь понимаете, что испытал Ладожский, увидав дурочку-вилку? Сначала он решил тут же убить ее, вытащил веревку». Так вот почему Герман Наумович все время открывал ящики и вертел в руках то бечевку, то штопор. Испугалась я. Ага, кивнул Куприн. Примерялся, как лучше отправить себя к проотцам. Но потом, когда понял, что явившаяся к нему глупышка в течение недели никуда не собирается идти, решил действовать по привычному сценарию. Он потребовал у Вилки паспорт и заполнил адрес. Потом, чтобы у нее создалось впечатление. Герман Наумович, бывший заключенный, который хочет наказать негодяев, начинает негодовать, рассказывает про эссесовские татуировки под мышкой. В общем, усиленно изображает человека, желающего отыскать негодяев. Более того, когда Виола собирается уйти, он ловко крадет у нее из сумочки снимок Лизы с Витенхофом. Дальше преступники действуют очень оперативно. Главную опасность для них представляет архив Горнгельца поэтому Герман Наумович несется в бумагохранилище, прикидывается обычным посетителем и заказывает себе папку с полки 78А. «Почему именно ее?» — полюбопытствовал Сеня. «Что в ней?» «Ничего», — пояснил Куприн, — «какие-то документы. Просто Вилка опрометчиво заявила, что архив Горнгольца лежит на стеллаже 78А. Вот Ладожский выбирает, что поближе». Содержимое папки его совершенно не интересует. Некоторое время он делает вид, будто изучает бумаги. Потом аккуратно насыпает внутрь одного из конвертов порошок, сдаёт документы и спокойно уходит. Примерно через час папочка начинает леть и разгорается пожар. «Что он насыпал?» — закричала я. «Как называется это вещество?» «Не скажу», — нахмурился Куприн а то еще напишешь в своей дурацкой книге рецепт самовзгорающейся смеси. Для высококлассного химика, которым является Ладожский, проблем нет. Самовзгорающиеся смеси хорошо изучены, и многие из них можно получить, смешивая совершенно свободно продающиеся ингредиенты. Герман Наумович получил необходимый порошок буквально за 10 минут. «А Света Сафонова? Она жива?» — закричала я. «Слава Богу, да!» — кивнул Куприн. «Боярские решили сначала избавиться от тебя и прислали вновь Анну Петровну с грибочками. На этот раз она переоделась, превратилась в милую бабусю, и задача была совсем простой — продать грибочки, что ей и удалось. Ленинит пришел в полный восторг от шикарной и совсем недорогой закуски. Светой Сафоновой решили заняться чуть позже». «Папенька, идиот!» прошипела я. «Разве можно покупать консервы с рук?» «Между прочим, — возразила Томочка, — ты вела себя безобразно. Подвергла опасности всех нас. И все почему?» Я разинула рот. «Мы дружим с Томочкой столько лет, что и сказать страшно, но никогда она не разговаривала со мной таким тоном». «А все потому, — отозвался Олег, — что госпожа Арине Виоловой...» «Хочется до дрожи стать знаменитой писательницей».